41. Он всеми силами пытался заснуть, но не смог пролежать с закрытыми глазами и 30 секунд подряд. Потом отправился в бар Сэммана на другой стороне улицы и взял там большой бифштекс с бёрнским соусом и картошкой фри, запив это двумя большими стаканами кока-колы. А после этого провел активную домашнюю тренировку, закончившуюся часовой медитацией в ванной. Но ничего не помогало. Хотя прошло уже несколько часов после того, как он вернулся домой с вылазки в Ика Макси в Хюлинге, он все еще был так взвинчен, что не мог усидеть на месте. Он никогда не испытывал ничего подобного. Сегодняшние ощущения превзошли все, что было в его жизни. Это непередаваемое чувство, когда ты знаешь что-то, чего не знает никто. И просто стоишь там со своим номером в руке и ждёшь удобного момента. Чёрт побери. Они все были в таком шоке, им даже не пришло в голову закричать. Или он просто был настолько занят своими ощущениями, что не воспринимал ничего вокруг. По крайней мере, никто даже не сделал попытки вмешаться. Напротив, Ленард Бифштекс Андерсон, как он и ожидал, был в отличной физической форме и поэтому оказал большое сопротивление. Но теперь, оглядываясь назад, он видел в этом скорее плюс. Вместо того, чтобы закончиться за считанные секунды, борьба продолжалась больше минуты. Потом тот всё же сдался, и он смог выйти через служебный вход и вернуться домой на велосипеде. Через несколько минут в новых сутках уже пройдёт шесть часов. И хотя изначально он намеревался подождать ещё несколько часов, у него уже чесались руки. Ему нужна была следующая доза адреналина, и он нуждался в ней прямо сейчас. Он достал икосайдерх, который должен был решить, когда состоится следующая миссия, если только не приземлиться на единицу. Тогда останется лишь собрать вещи и забыть о новых заданиях, только и всего. Одна мысль о том, что их больше не будет, вызвала у него боль в животе. Он потряс кубик, выбросил его на покрывало и не поверил своим глазам. Двойка. В прошлый раз у него было не больше двух дней на подготовку. И вот опять то же самое. С другой стороны, именно этого ему и хотелось, и лучше он поднапряжётся, чем будет сидеть сложа руки двадцать дней. Он вынул коробку с шестигранными кубиками, которые должны были определить, кто будет следующей жертвой. И где ее искать? После нескольких бросков кости выдали следующее: Хельсингборг, а точнее переулок Шернгренден, дом 4, второй этаж. Кто бы это ни был, он должен был жить в комнате с крайним левым окном. После этого он продолжил определять, как все будет происходить, и бросил кости, которые на этот раз выбрали категорию «способ убийства. Он достал список из 12 возможных вариантов и сделал бросок, чтобы определить количество кубиков, в данном случае один или два. Тройка. Это означало, что ему придется использовать только один кубик, и поэтому он снова взял его в руки, потряс и бросил. Первое обезвоживание, второе обезглавливание, третье голод, Четвертое. удушение пятое утопление шестое удар током седьмое декомпрессия восьмое отравление девятое смерть при пожаре десятое истечение кровью одиннадцатое болезнь двенадцатое ДТП Пятерка. Значит, он или она должен утонуть во вторник. Он уже начал радоваться и подумал, что почти два дня это слишком долго. Теперь не хватало только окончательного подтверждения, завершающего броска и косаэдра, чтобы засвидетельствовать, что именно это он и будет делать, одобрение, чтобы он прямо сейчас мог приступить к приготовлениям. Десятка, которая обозначалась крестиком, была единственным вариантом, который ему сейчас совсем не был нужен. Времени на подготовку будет уж слишком мало, если Касайдер выберет слишком сложное дополнительное задание. Но он не волновался. Он уже два раза подряд получал этот вариант, так что вероятность того, что он снова выпадет, была минимальной. Он бросил кости на покрывало и не знал, смеяться или плакать, когда увидел X в третий раз. Как будто кости зацепились за что-то, подумал он, доставая книгу со двадцатью пронумерованными дополнительными заданиями и снова бросая двадцатигранную кость. Двенадцать. Он достал двенадцать шестигранных кубиков. Их было так много, что он едва мог потрясти их в ладонях, при этом не выронив ни один из них. Три единицы. Две пятёрки, четыре шестёрки, две четвёрки, одна двойка. Он пролистал до дополнения сорок семь и почувствовал, как чёрная дыра разверзлась под ним, как только он начал читать. Разочарованию не было предела. Он перечитал снова, на этот раз медленнее. Но ведь уже в первый раз он все прочитал правильно, и как бы ему не хотелось снова взять Кости, чтобы дать им еще один шанс, у него не было другого выбора, кроме как следовать правилам и начать подготовку к заданию, каким бы нереальным оно ни казалось.